Павел Крушеван. Ужасное преступление. Страшный рассказ. Посвящается уголовным дамочкам и любителям сильных ощущений. Пробило одиннадцать. Когда городовой гопанюк задыхаясь от волнения, вошел в квартиру околоточного надзирателя потихоньку и, выровнявшись у дверей, доложил взволнованно. — А у нас, ваш бродь, неблагополучно! Курносое лицо белоруса было испугано. Маленькие глаза точно хотели выскочить из глубоких ямок, и безволосое молодое лицо судорожно передергивалось. — Передрались, что ли? колодчный потихонько, бросив перо, которым только что писал рапорт о благополучном состоянии веренного ему околотка, подошел к городовому. Гопонюк был еще свежий полисмен, из запасных унтер-офицеров, но ревностный, усердный и весь проникнутый жаждой отличиться перед начальством. — Похуже того будет, — сказал он тихо, каким-то роковым тоном. Околочный потихоньку, молодой и нервный, несмотря на солидность и округленность форм, тоже взволновался, поняв, что произошло, действительно нечто выходящее из ряда обыденной полицейско-участковой протокольной литературы. — Ну уже его рассказывай, что там, убился кто-нибудь, что ли? — Похуже того, ваш бродь. Ну — Ну! Гапонюк стал рассказывать поспешно, в полголоса, все с тем же волнением в речи и с испугом на лице, изредка приподнимая правую руку и бессознательно по привычке порываясь сделать под козырек около десяти часов вечера он находился на своем посту в одном из глухих переулков вильны, когда к стоящему над обрывистым берегом великий деревянному домику особняку подъехали парные сани с них соскочил человек и торопливо вошел в дом на санях был какой-то длинный ящик по форме очень похожий на гроб минуту спустя из дома вышли трое людей. Тот, который приехал на санях, и еще два других. Они приблизились к ящику, молча подняли его и молча унесли в дом. Ящик, видно, был очень тяжел, так как они кряхтели, надсаживаясь у него. Прошла еще минута. Тот, который приехал, снова вышел. Его провожал один из тех, что носил с ним ящик, и говорил что-то непонятное, не то по-еврейски, не то по-немецки. Первый был маленького роста, второй высокий, кажется, с бородой. В темноте еле можно было разглядеть их фигуры. Первый сел в сани и сказал «гуд», второй скрылся в доме. Сани сдвинулись, помчались и исчезли так же таинственно, как и появились. Все это поразило и заинтриговало бдительного Гопонюка, и он никак не мог отделаться от мысли, что здесь происходит... Что-то необыкновенное. Тем более, что в декабре и январе домик этот пустовал. Прежние квартиранты съехали еще в половине декабря. Желая сейчас же узнать, кто поселился здесь, он повернул за угол, выбрался на улицу и вошел в небольшой трактир. Дом принадлежал еврею-трактирщику. Его не оказалось. За стойкой сидела его жена. На вопрос Гопанюка... Кто их новые жильцы, она ничего путного не могла ответить. Мало того, ему даже показалось, будто она как-то странно заминалась и тревожилась. Все, что он мог понять из ее объяснения, сводилось к следующему. Дня три тому назад к ее мужу пришли какие-то двое. Долго торговались, но в конце концов-таки наняли на месяц эту квартиру. Деньги заплатили вперед. Кто они, ей неизвестно, так как муж не сказал, и они, кажется, до сих пор еще не успели предъявить свои документы. Сколько их, она тоже не знает. Сначала видала двух, а потом и других двух. Должно быть немцы. Такие избивчивые ответы и вместе такое упущение относительно правил записи квартирантов до того рассердили Гопанюка, что он, строго взглянув на шинкарку, Заметил ей сердито, правила знаешь, Бо у нас за это штрахуют не иначе. И когда шинкарка, пытаясь смягчить его гнев, Протянула ему рюмку с водкой И румяненькую сморгонскую оборанку, Он даже не взглянул, а плюнул в сторону, Сказал, — Это отвяжися! Ож вашей горелки мне эти беспорядки! И ушел, хлопнув дверью. Едва он вернулся к своему посту, как к таинственному домику снова подъехали те же сани. Но на этот раз на них вместо одного было два ящика, таких же продолговатых, как и первый, и так похожих на гробы. Из саней опять выскочил тот, что и раньше приезжал, и торопливо, как и тогда, вошел в дом. Через несколько секунд из дома вышли те же два человека, и так же осторожно понесли ящики. Но теперь они говорили то по-немецки, то по-русски, то по-польски, обмениваясь отрывочными словами. Едва второй ящик и люди, несшие его, скрылись в доме, как сани быстро отъехали. Теперь Гапанюк ни минуты не сомневался, что здесь творится что-то неладное. Сначала он решил было подождать смены, и тогда, передав товарищу, о своем открытии вместе попытаться разгадать эту тайну. Но заметив полосу света, прорывавшуюся в одном из окон сквозь ставни, он подошел осторожно, ступая по хрустевшему под ногами снегу. Вокруг было тихо, только снизу из оврага, по которому бежала черная велика, доносился шум и плеск воды. Габанюк приник к ставням и заглянул в щелку. Стекло было покрыто инием. Послышалось, как в квартире возятся, что-то переносят, стучат. Донеслись голоса нескольких людей и глухой стон. Гопонюк подошел к другому окну, выходившему на реку. Теперь он заметил, что ставни заперты снаружи. Нащупав крючок, он осторожно снял его с петли, чуть приотворил ставень и заглянул. То, что он увидел, заставило его оледенеть от ужаса. На полу было два открытых ящика, у третьего тоже раскупоренного возились те люди. Их было трое. Они вынули из ящика труп и положили его на стоявший посредине комнаты стол. Лицо у трупа было синеватое, и страшные глаза мертвеца раскрыты. Гопанюк заглянул вглубь комнаты И ужаснулся еще больше. У стены стоял другой стол, Исколоченный из досок топчан. На топчане было еще три трупа. А на столе человеческое туловище без ног и рук, вскрытые с обнаженными внутренностями. Из-за этого туловища выглядывали четыре мертвых головы. Гапанюк оцепенел. Его заставило очнуться стук дверей раздавшийся на крыльце. Он оглянулся. Кто-то вышел и стал, должно быть, прислушиваясь. — Да ты что это? — Во сне все это видал? Шутишь, что ли? Или с ума спятил? — перебил нетерпеливый его рассказ околоточный надзиратель. — Вот чтоб мне с этого места не встать! — поклялся Габанюк все тем же взволнованным голосом и с испугом во взгляде. — Что же тот, который вышел, не заметил тебя? Кажись, что заметил, боя схапиться, не успел, как ион Зирк, из Ноузенцы. Надо было спрятаться. Того гляди еще спугнул их. Так что я, увидавший это, совсем в безумлении заставался на протуваре. Смена уже была. Никак нет, я уже не дождавшись прибег. Да что это, ты не рехнулся ли, брат? высказал снова свое сомнение колодочный. Гопанюк, видимо, даже обиделся. — Звольте сами посмотреть! А колодочный потихоньку задумался, потом сказал. — Не понимаю, что бы это могло быть. Пять трупов, четыре мертвых головы. Не иначе, музи быть, как жиды заговор готовят", заметил нерешительно Гапонюк. Тоже выдумал. А колодочный еще мгновение поколебался. Соображая что-то, потом решительно надел шашку, снял со стены револьвер и взял фуражку. В соседней комнате слышались голоса. Там были гости. Он приотворил двери и позвал жену Милочка, на минутку. Она вышла и по его взволнованному лицу догадалась, что случилось что-нибудь ужасное. Пожар? Хуже того. Я сейчас вернусь, а если нет, дам знать. Жена продолжала допрашивать его. — Ничего никому не говори. Потом скажу, какое-то ужасное преступление. И он решительно вышел, бормоча. — Черт знает, что такое, в моем околотке. И не записанный этаж, еще влетит. Чего добрую и службу потеряешь. На улице он остановился в раздумии, спрашивая себя, сейчас ли дать знать следователю или после. И, наконец, стремительно пошел вперед гопанюк шагал за ним, продолжая передавать полушепотом некоторые подробности. На углу околочный достал свисток. Раздался тревожный призывающий свист. Мгновение спустя, откуда-то из мглы точно эхо долетел ответный свисток. Послышалось, как под грузными шагами скрипит снег. Из мрака выступила дюжая фигура постового городового. Аполович, ты? — окликнув полголоса Околоточный. — Так точно, — пробасил Городовой. — За мной! И все пошли дальше, осторожной и торопливой походкой. Околоточный снова засвистал. Опять послышалась ответная дробь свистка. Появился еще один Городовой. — Плотницкий? — спросил Околоточный. — Так точно, за мной! Они завернули в глухой переулок. Из мглы выступили темные стены деревянного дома, стоявшего над обрывом. Он выглядел и мрачно и зловеще. Вокруг царила какая-то угрюмая тишина. Только внизу во враге продолжала шуметь вилейка, таинственно шепча о чем-то. Стой! скомандовала колоточный вполголоса. Все остановились и прислушались. Околоточный велел одному из городовых войти во двор и стать у черного входа, другого поставил у крыльца. — Смотри, ребята, никого не выпускать! А ты, Гопанюк, со мной! — В которое окно ты смотрел? Покажи! Гопанюк, осторожно ступая на цыпочках, повел околоточного к углу дома. Оба приблизились к окну. Гопанюк приотворил сталь. Околоточный заглянул и невольно вскрикнул от ужаса. Несколько мгновений ему казалось, что он в мучительном кошмаре. До того невероятным и ужасным было то, что он увидал. Все, что рассказал Гапонюк, оказалось правдой. Даже больше того, картина, которую Околоточный увидал теперь, была много страшнее описанной Гапонюком. Прежде всего ему бросилась в глаза голая человеческая рука, отрезанная от туловища и привешенная к потолку у самого окна. На столе посередине комнаты не было уже трупа, о котором говорил Гапанюк, а лежал какой-то умирающий человек во фраке и черных брюках. Рубаха на груди его была разорвана, грудь обнажена, на ней ниже левого соска... Зияла рана с запекшейся кровью. Грудь умирающего медленно и тяжело вздымалась, и изредка он раскрывал глаза и обводил умоляющим взглядом в агонии трех людей, трех извергов, стоявших подле него и равнодушно глядевших на его муку. Наконец двое из них отошли, и тогда колодочный... Увидал топчанный стол, стоявший у стены, как раз против окна. Увидал и опять невольно ахнул. На топчине действительно лежало три уже окоченевших трупа. На столе было туловище с открытой и отвороченной брюшной полостью и обнаженными внутренностями. А рядом у стены выглядывали четыре мертвых головы. Одна совсем лысая, другая... Белая, как лунь, третья — с рыжей шевелюрой, четвертая — с черными волосами. Три были обращены лицом к стене, первая — лысая, как лунь. Глаза ее, большие глаза, были раскрыты и точно застыли с выражением предсмертного ужаса. На полу, на ящиках, лежали еще два трупа, но они были прикрыты простыней, на которой вырисовывались неясные формы человеческого тела скованного неподвижностью смерти. Желтая, точно окаменевшая нога одного из этих трупов выступала из-под края простыни. Двое из злодеев подошли к топчину, развернули простыню и тоже прикрыли ею трупы. Третий продолжал возиться у умирающего, который иногда открывал глаза и озирался взглядом, полным страдания, предсмертного страха и тоски. Господи, помил, что же это такое? Пробормотала колоточная оцепенев от ужаса, который еще возрос при мысли, что это страшное, невероятное преступление произошло в его колодке, что оно могло случиться здесь, почти в центре вильны, почти рядом с его квартирой. Воображение нарисовало ему. Все последствия этого ужасного случая. И он понял, что для него, несмотря на то, что он является открывателем преступления, все погибло. Прошло несколько мгновений. Умирающий, продолжая тяжело дышать, раскрыл снова помутневшие глаза и оглянулся с мольбой. Откуда-то явственно долетел человеческий стон. А вдруг с решимостью отскочил от окна и направился к парадному крыльцу, сказав дрожащим голосом «Капанюк, за мной! Аполович, за мной!» Сени не были заперты. Они вошли. Аполович зажег спичку. околотчный подошел к дверям, соединявшим сени с комнатой, в которой находились трупы и злодеи, и осторожно нажал ручку. Двери были заперты. В комнате настала глубокая тишина. Очевидно, находившиеся в ней люди услыхали шум и прислушивались. Тогда Колоточный со всей силы ударил несколько раз кулаком в двери и крикнул не своим голосом, повелительным и полным грозной решимости, «Именем закона отворите!» На мгновение снова воцарилась мертвая тишина. Потом послышалось падение какой-то вещи и тревожный говор. Околоточный опять постучал и крикнул, «Именем закона отворите, или мы сейчас же выломаем двери!» Снова донесся тревожный говор. Кто-то подошел к дверям и спросил дрожащим голосом, «Кто там?» «Полиция! Именем закона отворите немедленно, или мы вышибем двери!» Из комнаты явственно донесся тревожный разговор, в котором слышалось колебание и понукание. Раздалось визжание ключа в замке. Кто-то приотворил осторожно двери, придерживая за ручку, а колоточный рванул их и вскочил в комнату, крикнув: За мной, ребята! Стоявший у дверей с испугом попятился в сторону. Двое других. Бородатый брюнет с довольно свирепым лицом и молодой блондин стояли точно вкопанные, с бледными лицами, на которых была написана «Тревога». Околоточный, за которым вошли городовые, остановился в позе полной вызова и напряженной энергии. Лицо его побелело точно полотно. — Не с места! — произнес он металлическим и повелительным голосом. Но приказание это было совершенно напрасно, так как находившиеся в комнате люди и без того, казалось, они мели от испуга. Он окинул беглым взглядом ужасную комнату. На столе все лежал умирающий и озирался помутневшими, уже тусклыми глазами, тяжело дыша. А Колоточный несколько мгновений продолжал смотреть то на несчастного, то на висевшую у окна человеческую руку, то на стол со вскрытым туловищем, потом вдруг подошел порывисто к ящикам, на которых лежали трупы, и сдернул простыню. То, что он увидал теперь, заставило его отступить от неожиданности. На одном ящике лежала молодая женщина в короткой красной атласной юбочке и с обнаженной грудью. Она улыбалась ему очаровательной улыбкой. Рядом, на другом ящике, была другая женщина с обнаженным туловищем. Ноги ее были прикрыты шелковым покрывалом. Выражение ужаса сменилось на лице Колоточного смущением, потом улыбкой. Он круто повернулся к гопанюку и, покачав головой, сказал, сдерживая смех, — Эх ты, олух, олух, так ведь это ж... «Восковые фигуры из музея!» В комнате раздался смех. Очевидно, находившиеся в ней злодеи угадали теперь причину появления полиции. Один из них, блондин, говоривший ломаным русским языком, выступил вперед и, улыбаясь, стал объяснять, не без иронии во взгляде, «Это вот боядерка, это милузина морская нимфа или человек-рыба». Это туловище, фигура из анатомического отделения. Это лысая голова, наш уважаемый железный канцлер Герфон фон Бисмарк. Далее, тайный советник, знаменитый доктор Роберт Кох. Изобретатель не менее знаменитого Кохина. Здесь бюсты индейского вождя и барона Морица Гирша, известного еврейского филантропа. А на столе... Фигуру, изображающие умирающего президента Французской Республики Карно. Что касается его самого, то он — главный механик музея, разъезжающий по отделениям, подчиняющий механизмы и обновляющий фигуры, так как они иногда портятся во время перевозки. В музее производить починку неудобно, потому что там холодно. До десяти часов вечера бывает публика, и потому приходится работать только ночью. Некоторые фигуры линяют их, надо подкрашивать, чтобы придать больше жизни, но в музее краска не скоро высохла бы. У Корной испортилась машина, и он сейчас только исправил ее и завел. А колодчный машинально шел за механиком, смущенно улыбаясь, потом опять повернулся к Гопанюку, смерил его насмешливым взглядом и сказал: Ну, видишь, олух! В безумлении стоял на протуаре. Не иначе, как жиды, заговор готовят. Гапонюк, точно окаменев, оставался неподвижно у дверей. Курносое лицо его пылало от смущения. Он учащенно мигал серыми глазками, продолжая озираться с безумлением.